26. -я. Солнце на полном ходу свалилось за горы, и сразу же наступил темный трескучий вечер. Потрескивали дрова в костре, им время от времени вторил остывающий котел паровоза. Где-то в стороне ветер с игривым треском раскашивал деревья в распадке гор. Сбоку от разукрашенной машины был разложен немаленький костер, возле которого, как цыплята вокруг наседки, тротты разгрудились возле Шустера. Рядом дружной четверкой сидели наши путешественники. Сбоку к ним примкнула Мирабелла Фьюри. А над всеми, чем-то напоминая кукушку в часах, выглядывала за окна кабины верный своему стальному коню Фред Гловер. На костре дожаривался остаток купленной у Шустеры коровы. Рядом грелся чайник с кофе. Мирабелла что-то объясняла в полголоса Амалии. А троттеры хором пытались исполнить Дом восходящего солнца. Причем Сэм старательно ловил пальцами нужные лады на гитаре, а еще один из братьев, Рот, тянул неудобоваримые звуки из губной гармошки. К несчастью, Сэм только учил эту песню. Из-за этого переставлял пальцы медленно, подолгу застывая на одном незавершенном аккорде. Благодаря такому аккомпанементу и вокалистам приходилось дотягивать до последнего грамма воздуха в легких. И гармоника не столько поддерживала гитару, сколько разгоняла диких зверей. — Нет, это слушать решительно невозможно. Миробела резко поднялась на ноги. — Молодые люди, прекратите мучить мои бедные уши. И не только уши. Уверена, что остальные слушатели ничего не говорят лишь из одной порядочности. В другой компании вашу гитару давно бы отобрали. Братья замолкли, минуту переглядывались, то и дело указывая глазами в разные стороны. Наконец Сэм протянул гитару Воронину. — Возьмите, мистер Африка. «У вас в любом случае получится лучше!» Юра привычным жестом уместил инструмент на коленях, минуту крутил колки, добиваясь нужного звука. Вдруг из темноты послышался треск ломаемых сучьев, голоса. Затем сразу несколько инструментов грянули что-то невыносимо бравурное. Жора вслушался. Было в этой многоголосой мелодии что-то почти генетически знакомое. Злобный клонился и прогудел самое ухо. «Фашистский марш, что ли?» Сицкий машинально стукнул пальцем по запястью, словно указывая на время. «А, ну да», — тут же согласился Олег. «Еще даже Гитлер не родился». «Как замечательно!» — захлопала в ладоши Мирбелла. «Я так люблю желтую розу Техаса!» Лицо ее растянулось в довольной улыбке, глаза загорелись. Женщина стала всматриваться в темноту позднего вечера. Гловер с недовольным ворчанием потянулся куда-то под потолок кабины. Раздался тугой гулкий щелчок, и прожектор на носу паровоза вспыхнул холодным белесым светом. Все замерли. костру, проламывая оказавшиеся на пути кустарники, медленно двигалась слониха Люси. За ней, словно пехота за танком, строем, высоко поднимая обтянутые чулками колени, вышагивали четыре невиданные ранее девушки. Все они были ярко накрашены, одеты в неприлично короткие, едва бедра прикрыть юбки, и обтягивающие футболки без какого-либо намека на лифчик, корсет или что-либо еще скрывающий грудь. Вся одежда переливалась тысячами блестящих бисерин, которые в прямых лучах прожектора, казалось, стреляли очередями лазерных лучей. Девушки маршировали не просто так. На спине слонихи вольготно расположились двое. Впереди, светя счастливой до идиотизма улыбкой, свешивал ноги по разным сторонам бак троттер, А прямо перед ним стояла невероятная конструкция, состоящая из размалеванного в разные цвета ящика примерно фут на три, к которому прилагались два крошечных барабана, тарелки, четыре разнокалиберные трубы и клавиатура. Сбоку от конструкции, ловко балансируя на ногах, стоял бородатый карлик и истово крутил рукоятку, очень похожую на кривой стартер. Ящик хрипел, пищал на несколько голосов, но исправно выводил мелодию, подбумкивая в нужных местах в барабаны и дуя в трубы. Путешественники замерли, остолбенело взирая на невиданное зрелище. — Сэм! — что было силы, зарал Бак, стараясь перекричать музыку. — Эй, Сэм! Старший троттер дернулся, шустро подскочил на ноги и, прищуриваясь, посмотрел вверх. Слониха с сопровождающими подошла уже на десяток ярдов, и голова Бака выпадала из конуса света. — Бак? — — недоверчиво спросил Сэм. — Ха! А ты думал, видишь, пока вы там на быках катаетесь, я вон слона оседлал. Это слон, Сэм! Небось, и не видел никогда в жизни такой животины. А я, гляди, оседлал и еду, а? Каков я? Девушки все тем же торжественным аллюром прошли вперед и выстроились в шеренгу перед слоном. Жора ненароком глянул на братьев Троттеров, Мальчишки только что слюни не пускали, разглядывая практически раздетых, если принимать во внимание местные нравы девушек. То и дело, то один, то другой лупили соседа локтем в бок, указывая на особо выдающиеся подробности женской анатомии. С другой стороны от него стояла малиновая от гнева Амалия. Глаза девушки метали молнии. Она смотрела на торжественное построение с таким негодованием, что, казалось, да ей кнут в момент разгонит всех до самых границ Техаса. Сицкий секунду полюбовался спутницей и аккуратно положил ей руку на плечо. Некоторое время Эми ничего не замечала. Потом, увидев торчащую из прически ладонь, рефлекторно дернулась и уже хотела ее сбросить. Но, видимо, в ее голове проскочили какие-то правильные мысли. Мисс Дуглас выпрямила спину, отчего ее грудь заметно выдвинулась вперед. Широко, хоть и немного натянута, улыбнулась Джеку и даже на полдюйма придвинулась в его сторону. Злобный с улыбкой склонился к другу и заметил. Хорошо идут, красиво. Да, ничего хорошего, в тон ему ответил Жора. стоп болтается, половина не в ногу. В этот момент музыка стихла. Олег Басовита хохотнул и ожесточенно зааплодировал. Его подхватили все присутствующие, даже Амалия. Сэм! Бак махнул рукой и, перекинув обе ноги на одну сторону, постарался спрыгнуть со слона, как с коня. Но не учел разницу в росте, поэтому, стукнувшись пятками о землю, просеменил пару футов задом и уселся на пятую точку. Пару секунд он не мог отдышаться, затем поднялся, старательно тряхнул брюки сзади и вновь улыбнулся. «Сэм, ты видел?» Старший брат молча кивнул. «А вы, мистер Шустер, видели, да?» «Да все видели, Бак, не кричи». — недовольно проворчал Сэм. — Я не кричу. Я хочу остаться с ними, Сэм. Ну, пожалуйста, Сэм. Вы же все равно всегда ворчите, что от меня не будет толку. Так что чего вам стоит? Только избавитесь. — Кем ты собираешься работать? Клоуном? — спросил Курт Шустер, выпуская с каждым словом густой клуб дыма. — А? Каким клоуном? — Похоже, Бак впервые задумался о перспективах. — И вообще... Шустер охотно взял инициативу. «Сначала тебе следует подойти к мисс Мирабелли и поинтересоваться, нужен ли ей еще один никчемный мальчишка». «Если мы так и будем тут торчать, то очень вряд ли», — проворчала женщина. «С такими перспективами мне как бы не начать разгонять уже существующую труппу». «Кстати, а чего вы здесь ждете?» Африка с улыбкой повернулся к циркачке. «Ох, молодой человек, если бы я знала». Фред отправил гонца с письмом в форт ворт Но, как вы слышали, внятного ответа не получил. Понятно, что железнодорожная компания не бросит участок, как есть, и рано или поздно рельсы сюда все же вернут. Но, мне кажется, пока это случится, я разорюсь только на покупке говядины у мистера Шустера». В этот момент ее настойчиво подергала за рукав одна из подбежавших девушек. «Мисс Фьюри! Мисс Фьюри!» — закричала она шепотом. «Чего тебе, милая?» Церкачка неохотно повернулась и тут же попала в водоворот эмоционального обсуждения. Девушки настолько горячо убеждали в чем-то свою начальницу. То одна, то другая из них страстно сгибала в колени одну ножку или даже начинала мелко-мелко подпрыгивать. Наконец директор сдалась и махнула рукой. — Ладно, — недовольно проворчала она. — Вас, видно, уже не переделаешь. Тут же раздался громовой визг, переходящий в ультразвук. Стайков скинулась, взметнув в воздух легкие крылья коротеньких юбочек, и через пару секунд уже представляла собой достаточно ровную шеренгу, которую завершал карлик со своим переносным оркестром. А на три шага впереди стояла раскрашенная в цвета флага Техаса картонная шляпа-цилиндр размером с ведро, на широких полях которые виднелась кокетливая надпись «Девочкам на шпильке». И концерт начался. Четверка предков, черлидерш, сменяясь, смешно задирала одну другую, пела забавные песенки, попутно маршируя, катаясь колесом в белесом свете паровозного прожектора. Они то и дело забирались друг дружки на плечи, чтобы с почти музыкальным визгом сделать сальту и упасть спиной в гостеприимные объятия млеющего от близости женских тел Бака. Он смотрел на братьев с обалделой улыбкой. Ясно, что как ковбой этот из братьев троттеров был окончательно потерян. Жорик посмотрел на остатки семьи скотовода. Братья вновь обступили Шустера. В других обстоятельствах Курт с удовольствием бы свистел, улюлюкал и прочими способами выражал свое одобрение Но сейчас ему в рот заглядывали юные, не видавшие в жизни ничего, кроме коровьих хвостов, троттеры. Он был старше них, он был единственным, у кого в кармане звенели никели и шелестели доллары. И это дисциплинировало Курта заставляло его чувствовать ответственность за выводы кюнцов, доверивших ему своей жизни и свое стадо. И потому Курт Шустер лишь старательно надувал щеки и только время от времени позволял себе непроизвольные возгласы. Сэм уже несколько минут что-то увлеченно доказывал Курту на ухо. Наконец тот сдался, достал из кармана горсть мелочи и, не глядя, отсыпал какое-то количество Сэму. Юноша не смело, пригибаясь, как под обстрелом, подобрался к шляпе. Он с просящей улыбкой посмотрел на одну из девушек и опустил зажатую в кулаке мелочь в цилиндр. Девушки издали дружное Яху! и зазвенели, невесть откуда появившимися в руках бубнами. Карлик выдал невообразимую руладу на своей многофункциональной физгармонии. Сам сел на место с улыбкой от уха до уха, а оба уха курта Шустера оккупировали два других брата. И вот в цилиндр уже падают следующие порции мелочи. Артистки исправно кричат я и стреляют глазами. Довольные троттеры возвращаются на места с такими сияющими лицами, словно их как минимум поцеловали. И тут с видом полковника Дугласа в церкви величественно поднимается сам Курт Шустер. Он, сопя настолько шумно, что временами заглушает оркестр, вынул из кармана пачку засаленных долларов. Долго что-то отсчитывал, слюняви пальцы и время от времени задумчиво поднимая глаза в небо. Музыка как-то незаметно стихла, девочки вновь выстроились в один нестройный ряд. Кое-кто из них даже положил подбородок на плечо товарки, чтобы лучше видеть. Курт Шустер величественно, как архиерея на рождественской службе, подошел к цилиндру и торжественно опустил туда веер из нескольких долларов. «Восемь!» — громогласно известил он. «Целых восемь сраных долларов!» Он горделиво потряс пустой рукой над головой. Секунду царила полная тишина, и вдруг все четыре девочки в один голос захохотали. Они приседали на корточке, не в силах сдержать смех, подпрыгивали на носочках, обнимались, чтобы тут же оторваться друг от дружки. «Да», — задумчиво протянул Курт, — «что-то эти курочки раскудахтались. Видимо, я чего-то не понимаю». «Не берите в голову, мистер Шустер!» Мирабелла Фьюри бесшумно подошла к недоумевающему скотоводу и доброжелательно похлопала его по плечу сложенным веером. «Молодые девчонки, что с них взять? Они же иногда за подобные выступления зарабатывают по 50, а то и по 70 долларов. Вот и ожидали, что вы махом перекроете эту цифру». «Пятьдесят шкурок вонючего скунса за то, чтобы 10 минут помахать ногами и поорать?» Возмутился Курт. Впрочем, он сказал это негромко, так что услышала его только Мирабелла и сидящие рядом зрители. — Вот и я говорю. Мирабелла положила Курту руку на плечо. — Идемте, мистер Шустер. У меня в купе есть отличные ирландские виски, и мы сможем там обсудить этот и другие вопросы. — Все. — прохрипел из своего кукушкиного гнезда машинист и вновь раздался тугой щелчок. — Концерт окончен. — продолжил он уже в темноте. Свет угасающего костра после прожектора казался совсем тусклым. Как-то мирно и безмятежно все стали собираться ко сну. Ковбои раскатывали одеяло под деревьями, девочки, карлик и даже слон незаметно исчезли. Джек, Злобный и Африка определили себе местечко под раскидистым деревом. Олег мгновенно раскатал свою лежанку и плюхнулся, закинув руки под голову. Юра долго приложил седло, напивая под нос И я хотел бы опираться на платан. Жора вынул сметвесом из кобуры и сунул его под седло, опустился на одеяло и лег на спину, и тут же увидел стоящую прямо перед ним Амалию. Девушка прижимала к груди сложенное покрывало и неуверенно переминалась с ноги на ногу. — Ну что ты, как не родная? прогудел кулик. — О, Амалия! А ты где ходила? — улыбнулся Африка. Джек же молча похлопал ладонью по траве рядом с собой. Девушка сделала глубокий вдох, задержала на пару секунд дыхание, зажмурила глаза и выдохнула. Потом по кошачьей перетекла прямо под бок Реду. И вот уже оба они накрыты покрывалом. А Эми шепчет ему в ухо. — Ну подвинься же чуть, медведь. Я же на одеяле не помещаюсь. Жора некоторое время еще пытался поймать за хвост крутившуюся в голове очень важную мысль, Но уютно сопящие в ухо Эми, спокойные ночи, накопившиеся за день усталость, не давали этого сделать, сталкивая сознание в глубокий, как омут. Пробуждение произошло мгновенно. Бах, и глаза открыты в штатном положении, веки взлетели почти со щелчком. И все равно ничего не видно. Одно чередование темных и светлых диагональных полос. Жора машинально сунул ладонь к глазам, И только тогда понял, что почти все лицо закрыто длинными волосами Амалии. Сама девушка обнаружилась тут же. Обняла его рукой, а нос сунула куда-то в район шеи. И умиротворяюще сопит в ухо. Сицкий осторожно попытался высвободиться, но только собрался встать, как в поле зрения появилось улыбающееся лицо злобного. «У меня есть мысль, и я ее думаю», — негромко проговорил друг Жора вопросительно дернул подбородком, потом отвел рукой друга в сторону и плавно поднялся. «Вот, смотри». Олег веточкой начертил на земле линию. «Это, допустим, рельсы. И на них стоят эти придурки со слоном». На конце линии появилась цепочка из четырех прямоугольников. Жора согласно кивнул. «Вперед они ехать не могут. Назад, я так понимаю, не хотят. Верно?» Они сидели там же под платаном, спрятавшись от спящих спутников за широким в пару охватов стволом. Где-то в стороне троттеры шумно организовывали живую очередь из коров к скромному ручейку, что бежал метрах в ста ниже по склону. Сверху распевались перед ежедневным концертом птицы. Со стороны паровоза не доносилось ни звука, иначе как артисты во все времена не любили ранних подъемов. Жора отобрал у друга ветку и перечеркнул крестом линию где-то за паровозом. Тебе же этот хриплый Фуражки сказал, что в пяти милях позади них камни с горы скатились. — И что? Тоже мне проблема? — хмыкнул Олег. Не скажи. Мне один танкист как-то жаловался, мол, ниточку порвал. Я удивился, что за сложности такие. — Знаю, — кивнул Кулик. — Я уже в этот прикол вляпывался. Наверное, все танкисты гусеницами-ниточками называют. — Как ты думаешь, и тут тоже камни такие, что слоном не сдвинешь? «Злобный. А ты бы согласился вот так торчать, не пойми где, не пойми сколько времени?» «Точно. Я ж к этому и клоню». Он вырвал веточку, назначенную на должность стила, очертил поперечными черточками часть линии, после чего стер ее ладонью. «Все же просто», — заявил Олег. «Сколько там под поездом? Секции 10? Так разобрать их сзади». «Ну да. А впереди постелить. И так и добираться». «Шаришь?» — Кулик дружественно хлопнул Жору по плечу. «Пошли к паровознику». Секций под составом оказалось целых 14. Плюс следовало для контроля снимать еще хотя бы пару. Дольше всего спорили, стоит ли раскочегаривать локомотив и двигать поезд своим ходом или впрячь в него пару десятков быков и под руководством слонихи тянуть состав гужевым транспортом. Минут десять пространство возле кабины машиниста напоминало восточный базар. Хотели звать Шустера, как самого причастного, но он примчался сам, услышав шум. Причем вышел не со стороны стада, а из пассажирского вагона. Друзья переглянулись с понимающими улыбками, но комментировать не стали. После появления Курта спор разгорелся с новой силой. В ход шли аргументы о том, что если хоть одна шлия порвется и попадет быку под хвост, то может случиться что угодно. Машинист парировал, утверждая, что котел греть придется не меньше часа, а пыхтеть и переводить воду на пар зазря он не намерен. Наконец скотопромышленник заявил, что если скотина подтянет локомотив не туда и снимет его с рельсов, то он ни за что не отвечает. Это решило дело. Фред Гловер тут же согласился, что сам по себе паровоз идет гораздо ровнее и соскочить с рельса не стремится. В кабине нашлись и ломы кувалда, так что вскоре друзья приступили к разбору путей. Работа, правда, то и дело прерывалась. Подходили все новые и новые участники путешествия и просили объяснений. Приходилось останавливаться. В итоге с первой группой рельсовых секций справились почти за три часа. И это еще их предстояло перетащить, уложить и аккуратно пустить по ним состав. «Ну и что толку, если мы будем по полумили в день проходить?» Сварливо буркнула Мирабелла. «А за ту неделю, что мы тут торчим, уже бы мили три было». Захрипел из своей будки Гловер. А там как раз неделю и река. Не пришлось бы воду в котел ведрами таскать. «Хватит болтать!» — замахал руками Африка. «Давай, Фред, медленно-медленно! Я скажу, когда стоп!» За день успели еще трижды переложить рельсы. Причем последний раз справились раза в три быстрее, чем первый. Таскали на ремнях, не отрывая от шпал. Ремни цепляли к пяти быкам с каждой стороны. Вечером Жора стоял на пустой насыпи и смотрел на лишенный рельсов путь. Худо-бедно, а одолели все же больше полумили. А завтра, наработав навык, пойдут еще быстрее. «Одна надежда!» — послышался сзади хриплый голос. «Что после моста пути в порядке будут!» Джек повернулся к Гловеру и кивнул. Устал настолько, что даже говорить не хотелось.